Глава одиннадцатая. «У тетушки Хлои была сотня возможностей подсыпать мне что угодно. Хей, я столько раз пила её отвар. О чем я беспокоюсь? Да, у меня есть причина тревожиться. мое беспамятство. Но моя тревога не повод видеть в служанке врага, пока она не дала повода». «А какие приправы ты используешь, тётушка Хлоя? На севере не слышали про аллергию?» Я задаю вопрос не ради самого ответа. Название трав вряд ли скажут мне о чем то Я хочу посмотреть на реакцию кухарки. Она легко ответит или затруднится? Мускатный орех, графиня. С ним вкус будто сухие ягоды добавили. И куркуму. Она не только вкус подчеркнет, но и цвет добавит. Еще б медочку капнуть. Вы уж простите, графиня. О приправе я могу болтать часами. «Не извиняйся, неинтересно, детушка Память подкидывает образ желтого порошка. Это куркума. Но что она из себя представляет, я не знаю. Растение или минерал? А что насчет мускатного ореха? Название знакомое, но вкус специи я не представляю. Я слышала, но никогда не пробовала. Кухарка то ли в искреннем, то ли в притворном смущении — Дальше размешивает кашу молча, а поставив котелки на стол, лишь скупо предупреждает, чтобы я была осторожней и не обожглась, потому что из очага каша очень горячая. Аромат изумительный, и желудок сводит. Чем я вчера поужинала? Густой рыбной похлебкой Было вкусно, но не особенно сытно. Из-за холода Организм требует полноценного питания. Память, словно дразня, подкидывает уверенность, что на завтрак у меня всегда были несколько мясных ломтиков. Либо корейка, либо карбонат. Я пытаюсь поймать конкретный образ из прошлого, но нет. Провал и тьма. А висок вновь простреливает болью. Кажется, я недооценила свое состояние, и мне нужно к целителю. «Ха!» Нужно ли? Я не знаю, каких чудовищ скрывает вуаль тьмы, скрывающие воспоминания. Настроение портится. Зато каша вкусная. Не скажу за императора, но подать такое угощение гостям я бы не постеснялась. Каша горячая, и я, чтобы не обжечься и чтобы продлить удовольствие, ем неторопливо. Гаррет съедает свою порцию гораздо быстрее, Я упускаю момент, когда он поднимается из-за стола. Если бы не приличие, я бы упустила его. «Прошу меня извинить, Даниэлла». «А?» — гаррет отвечает улыбкой. «Я найду вас за час до полудня, Даниэлла». Мне очень любопытно узнать, куда он спешит, но лезть некрасиво. Вопрос. Граф не хочет делиться со мной своими делами или не хочет обременять? Гарретт, обсуждать второй цветок и зеркальный переход при тетушке Хлои я не буду. Простите, что перебиваю. Мне хотелось бы прояснить с вами с глазу на глаз одну вещь. Я уверена, важную. Я смотрю на него снизу вверх и краем глаза отслеживаю реакцию тетушки Хлои. Вот почему я прицепилась к женщине. Она не дает ни малейшего повода. Никакого интереса к моим словам. Почему я не цепляюсь к Мими или Гэбби? Кажется, моя просьба Гарата не радует и нарушает его планы. Но он не позволяет неудовольствию отразиться на лице. И после короткой заминки с прежней доброжелательной улыбкой возвращается за стол. Конечно, мы поговорим, Даниэлла. Я помешала? Зачем-то спрашиваю я. Ни в коем случае? По-моему, Гарат лжет. Каша уже подостыла, и я доедаю быстрее. И обжигаюсь, добравшись до последних пару ложек на донышке. Тетушка Хлоя, очень вкусно. Я уверена, что если бы в столице прознали про твой талант, тебя бы постарались сманить всеми правдами и неправдами. Что вы, графиня! Она всплескивает руками, отчего пара шалей сваливаются. Как бы я могла бросить его сиятельство? Я верю, что ты бы отказалась даже от приглашения во дворец. «Шутите, графиня!» Тетушка выглядит польщенной. Она подбирает упавшие шали и откладывает на табурет. Я пользуюсь возможностью увидеть, что скрывается под ними. А под ними на шею и плечи намотан большой плотный платок, из-под которого через прореху выглядывает темное платье. Ни амулетов, ни сушеных жабьих лапок. Даев, я отодвигаю котелок и поднимаюсь из-за стола. Гаррет с неожиданной заботой поправляет на моих плечах меховой плащ и подает руку, предлагая опереться на локоть, что я с удовольствием и делаю. «Спасибо». Я не забываю поблагодарить тетушку за вкусный завтрак. «Даниэла, я планировал показать вам дом чуть позже. Как вы отнесетесь к тому, чтобы осмотреться сейчас?» «С радостью», — заверяю я искренне. «Но прежде...» «Гаррет, я понимаю, что прежде всего вас интересовала финансовая выгода, и, беря в жены дочь купца, вы понимали, что я буду отличаться от дочерей аристократов и манерами, и образованием, и жизненным опытом, и образом мышления?» днело уверяю, вас не должно смущать ваше происхождение». «Вы были дочерью купца, но теперь вы супруга графа. Титул ваш по праву». Он меня неправильно понял. «Я о другом, Гарретт. Насколько я понимаю, обычно супруга берет управление домом на себя. С одной стороны, я не знаю, готова ли я. С другой стороны, я не знаю, хотите ли вы видеть меня хозяйкой. Чувствую себя королевой коварства». Если Гаррет скажет сейчас, что против моего участия в управлении, то в полдень я могу пожаловаться медведю, что плохо скажется на доступе к моему приданному. Графа выбор без выбора. Не знаю, понял ли он под моего вопроса или принял за чистую монету. Лишь бы не воспринял мой вопрос как намек на его бедственное положение. Управлять ведь по большому счету вообще нечем. И не оскорбился. Я чувствую как под моими пальцами каменеет его рука. «Графиня, я буду рада!» — раздается вздорный голос Бетти, сбегающей по парадной лестнице. «Если вы возьмете на себя ответственность за дом и обеспечите Гэбби должное лечение, вас ведь не затруднит привести из столицы лекаря?» «Конечно, затруднит. Но не так, как Бетти себе это представляет». Проблема не столько в деньгах. Узнав нужную сумму, я придумаю, где ее добыть. Сколько в том, что о лекарях я не знаю ничего, кроме двух фактов. Во-первых, они лечат, а во-вторых, среди них бывают шарлатаны. И вообще, на языке крутится слово «врач», как более привычное. Почему Бетти говорит о лекарях? Наверное, по той же причине, по которой она вместо врачей упоминала целителей. «Доброе утро, Бетти!» Улыбаюсь я со внутренней злостью, отмечая, что сегодня помощи брата в спуске с верхних ступенек ей совершенно не требуется. Сама справляется. И я без стеснения указываю Бетти на ее ошибку. «Оу!» «Может быть, в отличие от купеческих в благородных домах не принято здороваться?» Гаррет игнорирует сестру и увлекает меня по парадной лестнице вверх. Мы поднимаемся на второй этаж. Когда-то здесь располагался целый ансамбль строений, но до наших дней мало что сохранилось. К счастью, у нас есть этот дом. Я узнаю жилой коридор, в который хочет свернуть город Я уже догадалась, что обжиты лишь некоторые помещения, но мне будет полезно осмотреть все от чердака до подвалов. «А в той стране что?» — спрашиваю я. Пыльвиков, тлен», — пожимает плечами Гарретт. Комнаты оставались закрытыми несколько сотен лет, и я не преувеличиваю. Оглянувшись, я понимаю, что Гаррет проигнорировал не только сестру, но и мой вопрос. То, что меня признали регалии, не означает, что Гаррет позволит мне распоряжаться. В доме главный он. Кстати, раз он остро нуждается в деньгах, настолько остро, что питается корнеплодами и рыбой, которую тетушке Хлое посчастливилось выудить, Почему он не продаст мебель? Мебелировкой тоже гостиной в моей опочивальне можно легко пожертвовать. Диван в узкое зеркало не пролезет? А если поискать книги, картины, вазы, любой мелкий антиквариат? Простите, Гаррет, но... Вы действительно ни разу не заходили в закрытые помещения? Нет. А зачем? Если комната закрыта несколько веков, то вы не можете знать наверняка, что в них оставили ваши предки. Я не имею в виду сундучок с золотом, хотя шкатулка с драгоценностями могла бы быть очень полезна. Я говорю о предметах искусства, которые можно продать. Продать наследие предков? Он дурак? Продать плохо, а смотреть, как все рушится, ему нормально. Нет, помереть с голоду, но все вазы положить в гроб. Гаррет опускает голову и тихо выдыхает. «Распоряжайтесь». Я была слишком груба? Пока я пытаюсь понять, почему на здравое предложение он отреагировал острым неприятием, мы входим в его опочевальню. Рано утром, когда Гарата не было, я успела побывать в его спальне, не задерживаясь пройти личную комнату и осмотреться в кабинете. Гостиную же я видела лишь мельком, и сейчас я с удивлением обнаруживаю, что вся мебель скрыта пропыленными, некогда белыми, а теперь темно серыми чехлами. Стены голые, ни картин, ни гобеленов, ваз, татуэток и прочих потенциально дорогих мелочей я не вижу. Их уже распродали или вынесли в кладовую? Гаррет приводит меня в кабинет, отодвигает для меня стул. Спинка не резна, а сплошная. То есть, гарнитуры в кабинетах не парные. Не знаю, что мне даст это наблюдение. Заняв место во главе стола, Гаред встпыляет руки. Он выглядит подавленным. Мне жаль, начинаю я. До вашего прибытия, Даниэла, хозяйственного рода решения номинально были на Бетте. Но вы же видите, что распоряжаться нечем. И быт по своему усмотрению устраивала тетушка Хлоя. Говоря откровенно, мне в голову не приходило, что можно продать наследие предков. «Если у вас получится...» «Даниэла, так о чем вы хотели поговорить?» «Он меняет тему». «Ладно». Я протягиваю руку. «Мне довольно легко удается приказать синему цветку проявиться». На тыльной стороне ладони проступает яркий неоновый контур, повторяющий изображение цветка в храме. Второй цветок не сопротивляется моей воле. Он просто глух, и мне не удается заставить его засветиться. Неужели он был одноразовым? Вряд ли. А если искать в себе не печать, а ключ? От перемены слов вряд ли что-то изменится. Но я, раз других идей нет, пробую. И неожиданно чувствую оклик. Внутри словно печку на миг открыли. Меня обдает волной обжигающего жара, поднявшейся откуда-то из груди в голову и тотчас схлынувший в пустоту. Что это было? Может, не стоит играть с огнем, В самом буквальном смысле. Но мне нужно показать огненный цветок гароту Я вспоминаю, каким я видела цветок, И в этот раз отклик приходит. Мне приходится приложить усилия, чтобы цветок появился на коже. Алый контур разгорается, повторяя изгибы синих линий, и два цветка оказываются словно бы переплетены лепестками. Получившаяся картинка отдаленно напоминает пазл из двух деталек. Надеюсь, мне не придется добывать цветы всех семи красок. Я хочу спросить вас вот об этом, город «Печать я получила в храме во время брачного ритуала. Что означает второй цветок?» «Только бы не второго мужа».